В нынешнее время Грав Шмарин в домашнем халате вышел в холл среди ночи. Никогда прежде никто не смел будить его, но в этот раз слуга решился, заявив, что в дом пришёл мальчишка, утверждающий, что у него экстренное послание для хозяина дома. Уильям встал, мне, слёно ругаясь. Он считал это глупой шуткой, заранее представляя, как он сыплет мальчишки, а потом, узнав, кто именно его послал, пойдёт и сыплет ещё больше. даже если речь идёт о новом короле Августе. Мальчик-посланник стоял у двери, переминая с ноги на ногу и робко смотрел на графа. "Но ну и где твоё послание?" Ребёнок протянул ему литзы, печатные воском, на котором не было ни герба, ни какого-либо иного символа. Это ещё больше подтвердило его догадку. Вскрыв письмо, он обнаружил короткую записку, написанную мелкими дрожащими буквами на большом листе. «Она жива. И если вы хотите ей помочь, отправляйтесь на юг и сообщите о вашем прибытии на рынке рабов. Принц А будет ждать вас». Под всем этим, заметно ниже, та же рука оставила подпись «Велиан». Граф оскалился. смел лист, но точно знал, что теперь он просто обязан ехать в Ашхарад, даже если всё это дурная шутка.